Глава шестнадцатая. Последнее, что помню, это оглушительный рев бирюзового пламени и ощущение свободного падения, будто сорвалась с края мира. А теперь, теперь я стою на коленях, давясь едким дымом, который пахнет чем-то сладковато приторным. Какой кошмар! В ушах звенит, но сквозь этот звон я слышу голос, дрожащий, наполненный отчаянной надеждой. «И я согласен. Забери ее душу, мою машину, что угодно, только верни ее мне!» Я, медленно поднимая голову, мы находимся в гостиной, уставленной дорогой, но безвкусной мебелью. Посреди комнаты нарисован мелом магический круг, очень кривой и неуверенной. Перед нами на коленях стоит молодой человек лет двадцати, а то и меньше с заплаканным лицом. Он смотрит на Демьяна, который стряхивает с рукава несуществующую пыль, будто только что вышла из лимузина, а не из адского портала. «Интересное предложение», — говорит шеф, и его голос звучит так, будто он ведет беседу об активах своей фирмы. «Но, видите ли, душа вашей бывшей не совсем в моей юрисдикции, а ваша машина, если я не ошибаюсь, уже в залоге у банка». Не очень-то ценный актив. Парень заходится в новых рыданиях. Я прихожу в себя. Этот идиот вызвал черта, чтобы вернуть девушку. Серьезно? Я поднимаюсь на ноги, все еще чувствую слабость в коленях. Ты что, совсем охренел? Сипло говорю я, обращаясь к Демьяну. Вернуть человека? Ты не маркетплейс, чтобы возвращать товар. И ты? Поворачиваюсь к парню. Идиот, ты вообще понимаешь, с кем собрался заключать сделку? Парень смотрит на меня как на привидение. Видимо, только сейчас заметил. А ты? Ты кто? Всхлипывает он. Я его юрист. Выпали вы первые, что приходят в голову.、И、я настоятельно не рекомендую вам подписывать какие-либо договоры. Это не законно, а моральное и... Гигиенически небезопасно. Вы видели, откуда мы появились? Демьян поворачивается ко мне, скрестив руки на груди. На его лице играет та самая раздражающая ухмылка. Анжелик Сергеевна, вы вмешиваетесь в рабочий процесс. Это непрофессионально. Рабочий процесс? Взвизгиваю я. Твой рабочий процесс – это рушить людям жизни. Он же по глупости своей готов душу продать. Еще и не свою. А я разве заставляю его? Демьян поднимает брови с видом невинной овечки. Все добровольно. Он просит. Я предлагаю условия. Свободный рынок, милая. Какой к черту свободный рынок? Я почти топаю ногой. Ты пользуешься его горем. Он не в себе. А кто в себе? Когда заключает сделки с чертом, парирует он. Это базовый уровень осознанности. Мы стоим и смотрим друг на друга. Я вся взъерошенная и злая, он холодный и насмешливый. Парень на полу наблюдает за нами, как за футбольным матчем. Его рыдания поутихли, сменившись недоумением. Знаете что? Говорю я, обращаясь к парню, просто выйдите из комнаты, умойтесь. Выпейте чаю, позвоните другу, это пройдет. А все остальное чистый воды бред. Парень колеблятся. Но, но я ее люблю. А она вас? спрашиваю я прямо. Если ушла, значит нет. И никакой чёрт это не исправит. Он только усугубит, поверьте мне. Демьян тяжело вздыхает, будто ему смертельно скучно. Прекрасно, просто великолепно. Вы не только сорвали мне вызов, но и устроили сеанс бесплатной психологической помощи. Мои поздравления. Тимьян, прекрати! Злобно смотрю на него. Я думал, ты выше этого. Молоденький идиот собирается устроить апокалипсис для своей бывшей, а ты собираешься ему в этом помочь? Я не могу не заключить сделку. Шеф меняется в лице и внезапно щелкает пальцами. И мир снова проваливается у меня под ногами. Но на этот раз нет бирюзового пламени, нет рева, просто резкий, тошнотворный толчок, и вот я уже стою посреди собственной комнаты, все еще в том самом черном платье. От меня несет дымом, будто я только из клуба вышла. Я остаюсь одна в тишине, и тишина это оглушает. «Ай!» Я издаю крик ярости, срываю в себя каблуки и швыряю их в стену, как он посмел, как он посмел просто так меня вышвырнуть! Я не какая эта игрушка. Лика, у тебя все хорошо? В комнату врывается крыс, но я швыряю в него сумочкой. Вон! Ярость требует выхода. Я быстро достаю бабульную книгу из-под кровати, открываю на нужные страницы. Свечи, где свечи? Я зажигаю их дрожащими пальцами, рисую в воздухе символы. «Приди, я приказываю тебе!» Почти кричу я. Ничего. Тишина. Пламя свечей даже не колыхнулось. «Приди же, черт побери!» Снова ничего. Воздух не гудит, пламя не синеет. Он меня игнорирует. Наглый, самодовольный. Я ему неподчиненная. Я ведьма! От бессилия я плюхаюсь на пол и смахиваю предательскую слезу. Мне нужно поговорить с кем-то. С нормальным человеком. Вернее, с получеловеком. Я хватаю телефон и звоню Те. Она меня поймет. Ведь именно она всю жизнь жила с проклятием, которое помог наложить дядя Демьяна. Может, она сможет натолкнуть меня на мысль, как заставить шефа перестать ломать жизни невинным людям. Набираю один, раз, два, пять, десять, она не отвечает. Видимо, у них с Артуром свои дела, свои поиски. Я оставлю сообщение. Позвони, как освободишься. Все плохо. Нет, не ужас, ужас, но плохо. Я сижу обняв колени и смотрю в стену. Не выдерживаю и глубокой ночью набираю подруги снова. У нее уже скоро утро. Тей перезванивает глубокой ночью. Я уже в пижаме, но еще не сплю, ворочусь. Привет, подруга, как я рада тебя слышать, у вас все хорошо? Обеспокоенно спрашиваю я. Даже лучше. А ты не почувствовала, что мы сняли проклятие? Где уж тут, бурчу. Демьян устроил мне такое веселье, что я уже ничего не чувствую. Но я очень рада, что у тебя все хорошо и как тебе муж? Уже протестировала его. Фи, что так пошло? Фу, чую рассказ на миллион. Правда, рассказа не получаю, зато узнаю, что Демьян из моей комнаты испарился во время призыва неслучайно. Его перехватили для, для ритуала. Но это ничего, я рада, что этот самый ритуал сняли. Рассказываю все подруге. Ну, как все? Утаиваю, что переместилось вместе с ним и помешало ему заключить сделку, Или не помешало? Я еще не знаю. Болтаем еще недолго. Тея просит отнести с... свой сборник сказок к библиотеку. Точно. Надо перечитать, я же хотела. После разговора с ней действительно становится легче. И они одна. У меня есть друзья. Настоящие. Я принимаю душ, смывая с себя запахи, которые, кажется, намертво приклеились ко мне после перемещения, И, наконец-то, решаю лечь спать. Хоть пару часиков перед работой надо отдохнуть, а уж завтра я устраиваю Демьяну. Выключаю свет, устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза. Раздается оглушительный хлопок, будто лопнул воздушный шарик размером с комнату. Воздух тяжелой волной выкатывается из центра комнаты, заставляя меня сесть на кровати. И тогда я вижу его. Демьян, он стоит, вернее, почти не стоит, посреди моей комнаты. Его лицо бледное, на лбу испарено, его безупречный костюм порван на плече, и сквозь разорванную ткань сочится темная, почти черная жидкость. Он шатается, его взгляд мутный и невидящий. Лика, хрипит он, и он падает прямо на мою кровать. Матрат спружинен под его весом. Он лежит без движения, и его дыхание прерывистое и хриплое. Я сижу, вцепившись в одеяло, и не могу издать ни звука. Сердце колотится где-то в горле. Он здесь. Он ранен. И он на моей кровати. Что случилось?